«Ваш путь благословлен самим спасителем. Мы верим. Какая из пришедших темной стороны твари может угрожать вам?» Тоскливый вой повторился. На сей раз значительно ближе. гнусовые перекаты звука обрушивались, давили, заставляя мозг вскипать в черепных коробках. Тависа стоном прижала левую незанятую саблей руку к виску. Конторок сморщился, скрипнул зубами.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 Туман за спиной священника неожиданно сгустился, обретая форму исполинского хобота. призрачная щупальце потянулось, раздуваясь, охватило голову священника и внезапно отдернулось. Серый цвет сменился темно-багровым. «Я не знаю, что это. Только холод. Ничего больше». Эти мгновения вдруг стали очень длинными. Первый ответил Атави. От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 Маги вольных только посмеивались над ее усилиями. Она упрямо нагибала голову и не бросала работу. Сотканная из тумана щупальца, что подобно багровоглавой змея нависала над замершим священником, конвульсивно дернулась. Магическим зрением Тави видела, как желтое пятно помчалось вдаль, стремительно увеличиваясь, бледнее и растекаясь. Безумие! Ошеломляющее по яркости и убедительности видение!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 Так больше и не поднялся. Хочешь посмотреть?» внутренняя оледенев девушка кивнула. Ей предстояла до отвратительная процедура. Некромантия. В просторечии – выжимка трупов. Слишком странен этот священник. Слишком странная оказалась его смерть. Атави не верила ни в необъяснимость странных событий, ни во внезапное появление чудовищ. «Все имеет свое объяснение», – учили маги вольных.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 «Нет уж, никуда ты не пойдешь. Никто от тебя гноме помощи не требует. Отвернись и помалкивай. Нам не мешай». Гном сжал было кулаки, лицо его потемнело. Конторок с неприкрытой усмешкой наблюдал. Сидри дернул подбородком, отвернулся. Сел на самом краю островка, обеими руками вцепившись в поставленный стоймя топор. «Вот и славно!» Конторок повернулся к Таве. «Чем-нибудь помочь, сестра?» Таве не ответила.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 Высоким, измененным до неузнаваемости голосом взвизгнула девушка. «Кто есть убивший тебя?» И словно в ответ из-за подернутых мглой утопий донесся вой. Свирепый вой, от которого кровь стыла в жилах, даже у самой волшебницы. «Не знаю», — медленно проговорил мертвый. Сердце во вскрытые груди судорожно задергалось. Могучее заклятие понуждало его говорить, однако не бывал и случай.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 Тави закусила губу, вскинула руку с жертвенным ножом, громко во весь голос выкрикивая одну из формул повеления. В некромантии большое значение имеют слова формы заклятий. Мертвого выгнуло дугой, колья едва не вырвались. Труп с рычанием рухнул наземь, однако так и не ответил. Конторог видел, что Тави плохо. Плоть трупа стремительно высасывала силы, Способность мага находить и подчинять своей воле незримые потоки чародейной энергии. Еще немного, и мертвый окажется на свободе. «Брось, Тави! Брось, тебе говорю!» Девушка дрожала. Немигающим взором она пристально смотрела в раскрывшиеся бурколы трупа. Ямы глазниц заполняла кровь. Под ней тяжело ворочались глазные яблоки. «Тави, брось! Ты его не удержишь!» «Врешь!» — взвизгнула волшебница. Размахнулась, ударила ножом в распростёртое тело, Слезвие сорвалась голубоватая молния, мерзко запахло паленым. Труп утробно взревел. «Отвечай!» Ответа нет. Распяленное тело билось и корчилось. Правая рука в перемазанной черным и красным рясе медленно толчками поднималась, преодолевая запрет волшебства. Медлить было больше нельзя. Конторок прыгнул, сбивая Тавина землю. В бок ударило что-то обжигающее, зубы сами собой заскрежетали от рвущее сознание боли, но форма заклятия была нарушена. Мертвый осел бесформенной грудой, судя по всему, превратился в обычный располосованный труп. Валявшийся ничком Сидри дерзнул поднять голову. «Отпусти меня!» – услышал Кан еле различимый шепот. «Отпустить? Да ты же идти не можешь!» Девушка сейчас сама мало чем отличалась от трупа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 Пока возились, перекладывая груз, вой раздался снова. На сей раз еле слышно, откуда-то издалека. Гном и вольный разом облегченно вздохнули. «Трогаем, Сидри! Трогаем!» «И не оглядывайся назад, не оставляй след!» «Так ведь пойдем!» «Те, кто за нами двинут, на иные следы смотрят!» Тави бессильно лежала на конской спине. Похоже, даже говорить не могла. Фесу наконец, прискучило болтаться по хвалену.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 Он был хорошим воином и не собирался ронять себя в глазах патриархов, какими бы они ни были. Слабый ток магической силы он различил, наверное, именно потому, что маялся от скуки. Когда напряженный постоянно чего-то ожидаешь, почти наверняка пропустишь. Уловить незримое, неслышимое, неосязаемое колебание в великом эфире, да и тем более адресованное адепту второй ступени, ему удавалось редко. Фес не замер, не застыл, не обратился вслух.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 Одним движением взлетел в седло и только свистнул по улице ветер. Волшебник явно пришпорил коня заклинанием. «Скачи, скачи, парень!» – подумал Фесс. «Скачи хоть вихрем, хоть штормом морским. От меня все равно не уйдешь». Шаг, 2 три в сторону. Приметная стена дома. Гнилая рассыпающаяся крышка давно забытого погреба. Фесс скользнул вниз, точно серая тень.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 Фесс бежал, дыша ровно и глубоко. Этот туннель – 700 считанных шагов. Потом будет круглый зал. Там посередине – облицованный остатками белого камня бассейн с черной водой. От нее Фесс всегда старался держаться подальше. Там пахло бедой, ненавистью и смертью. О том, кто может жить в этих водах, и что случится, если тварь вдруг рискнет вылезти наружу, Фесс старался не думать. Как старался не думать о тех, кто выстроил бассейн, покрыл камень вокруг него искусной резьбой,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 Словно кто-то легонько шлепнул по воде ладонью. Просто шлепнул, и больше ничего. Но Фес в мгновение ока очутился прижимающимся к стене. По лбу тек пот. «Да что это со мной? Не раз ходил. Всегда было тихо». Руки уже держали на оружие. Его собственную, любимейшую, на заказ гномами сделанную глифу. Глифу, которой можно было и рубить, и колоть.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 и не мог тронуться с места. Снова плеск, совсем уже близко. Он судорожно сглотнул, до боли в руках тиская древко. Совершенно забыв о маленьком самостреле, не в силах даже помыслить о том, что врага, будь он вылезет из бассейна, неплохо бы встретить тяжелым кругным шариком из арбалета. Здесь, в Хвалинских подземельях, он всегда чувствовал себя в безопасности. Это не Мельин, где сход с выверенного и очищенного маршрута в катакомбах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 Девушка была нога, по тонкому телу струилась темная влага. Незрячая голова медленно поворачивалась из стороны в сторону, словно отыскивая кого-то невидящим взглядом. Фес даже перестал дышать. Он и отдаленно не мог представить себе, с кем или с чем ему предстоит иметь дело. Тварь не походила ни на одно описание Дамим Атан, книги чудовищ на языке Дану. — Сот делан, Прозвучал тихий голос. Языка Фесс не знал. Ни эльфы, ни Дану, не вольные. И уж, конечно, не гномы. Незрячая голова вновь поворачивается. «Ничего опасного, Фесс. Пришелец и Чего же ты ждешь? Иди своей дорогой». Однако он не мог пошевелиться. Девушка осторожно спустилась на каменный пол. Светилось все ее тело. Оставляя мокрые следы, она двинулась прямиком к застывшему юноше. Незрячие глаза смотрели теперь прямо на него. Наверное, такого не выдержал бы и никто из вольных. Когда появившуюся из воды девушку Эфеса разделяло около пяти шагов, страх, наконец, взял верх. Кто может жить в этих смрадных тоннелях, куда хвален исправно сливает свои нечистоты? Наверняка некто столь же отвратительный и наверняка опасный. Действуй, Эфеса.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 Таньша смерть дева, та просто по-детски обиженно плакала. Кинула долгое и на одной ноте. Верно все никак не могла понять, как же это господин Анфим, коему она всегда с такой готовностью грела постель, вдруг бросил ее подыхать под ливнем. Братцы-акробацы, когда господин Анфим дал шпоры коню, сперва бросились следом, кричали, умоляли, падали на колени в грязь, тянули руки. Всадник валом плащения обернулся. Ему было глубоко плевать на все эти вопли истенания, перемазанные вымокшие дрожащие, тук и ток притащились обратно, затопили печурку и теперь сидели невидящими глазами глядя в огонь. И Еремей, заклинатель змей, только и знал, что бродить вокруг фургона, пытаясь облегчить душу разнообразными проклятиями по адресу господина Анфима. Китцуум сидел рядом с агатой. Старый клоун, похоже остался один, кроме девушки Дану, кто не лишился присутствия духа. — Ну что, девочка, пришло время умирать? — Китсум неожиданно улыбнулся. — Что ж, это неплохо. Лучше умереть, чем видеть, что сотворятся со страной, заполучившей Эмильсторн. Извини, мне не выговорить его, как положено. — Китсум, кто ты? Откуда знаешь мою речь? Мое... мое детское имя? — Какое это теперь имеет значение, девочка? Очень скоро мы умрем.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 Почему вдоль тракта не выстроили каменных укрытий? Или же не строили специально? А впрочем, какая разница? Жаль, Анфим, не я отомщу тебе. Но тебе отомстят, я знаю. Непременно. Идем, Агата. Кицум тяжело поднялся. Не хочу я, он кивнул в сторону Нодлика и остальных. Ни на кого из них смотреть. Перед смертью надо...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 славный ордена радуги! Вот если бы удалось натравить один на другой, как бы славно получилось!» Император поспешил загнать крамольные мысли поглубже. Эскорт приближался к дворцу. Завтра он отправится на похороны мастера Эндара, неважно, кем он был – человеком или оборотнем. Он храбро и умело сражался. Император воздаст ему почестей. Его семья, если, конечно, у него была семья –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 Громадное здание уступами спускалось вниз замковой скалы. Сама вершина ее оставалась открытой. Кто-то когда-то предсказал кому-то из первых императоров, что государство останется непобедимым, пока не ляжет первый кирпич на вершину замковой скалы. С тех пор прошло уже много лет. Империя пережила и смуту, и вторжение пиратов, и отделение восточных провинций, там теперь полдюжины королевств до десятка три герцогств. И крестьянские войны,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 «Да, я читаю твои мысли», — говорил ее взгляд. «И что ты теперь сможешь со мной сделать?» «Когда зверь начинает дергаться слишком сильно, повод укорачивают. Все правильно, только я не зверь». На упрек волшебницы он не ответил. Подошел к трону, украшенное золотом красное дерево, цвета империи. Волшебники стояли, ожидая, пока он сядет. Внешняя почтительность, способная обмануть глупца, не его».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 Поистине прискорбные события прошлой ночи побудили нас, верноподданных магов семи орденов, объединиться, дабы со всем тщанием расследовать. Ревас страсть как любил говорить. Остальные шестеро застыли как изваяния, всем видом своим выражая величайшее внимание. Для чего, если речь красного мага им, конечно, уже известно до мелочей? Услышанное сперва не слишком удивило императора. Чего-то подобного он и ожидал.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 и кто-то, похоже, на самом деле пытается до него дотянуться, если отбросить мысль, что оба покушения – ничто иное, как разыгранное радугой представление. Повод приставить к нему еще и корол из магов. Закинув ногу за ногу, владыка империи беспомощно сидел возле покрытого бегущими дождевыми струйками оконного стекла. Чуда он не дождется. Серая лига не всесильна.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 Император властно махнул своим новоявленным телохранителем. «Проводите меня к лобному месту. Я должен видеть казнь. Моя подданная, пусть даже избившаяся с пути истинного, имеет право лицезреть своего повелителя в последний час жизни». Он заметил наглую ухмылку на толстых губах мага. «Мол, чушь несешь, мальчик в короне? Не до тебя ей! И плевала приговоренная на всех и всяческих повелителей».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 Третий палач возился мехами. Брезгливо отстраняясь от осужденной, застыли трое магов-исполнителей. Они же обязаны были не дать жертве впустить в ход чародейства, хотя мало кто мог перенести процедуры отъема силой и сохранить способность хотя бы зажечь лучину без кремня и огнива. Громадная бронзовая решетка весело и ярко блестела, ее окружал настоящий частокол факелов. Император молча сидел в седле, его слово здесь не требовалось, Это был суд Радуги, и хозяин Меллина значил тут не больше, чем самый, что ни на есть раз последний раб, отпущенный поглазеть на экзекуцию. Осужденная лишь мельком взглянула в его сторону. Спасения и ждать не приходилось. Помиловать несчастную мог только совет Семицветия. Обвинения зачитывали долго и нудно, перечисляя бесконечные вины. Император пропустил все это мимо ушей. Он смотрел на собравшуюся толпу.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 И, наверное, в другое время император бы не приминул обратиться к серым, чтобы выяснили, в чем тут загадка. Раньше, конечно, но не теперь. Толпа громко ахнула. С приговоренной сорвали плащ, она судорожно прикрыла наготу руками. Еще не успели угаснуть отзвуки, когда стоявшие на помосте маги нанесли первый удар. Люди на площади увидели, как кисти рук женщины стали стремительно надуваться, распухать.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 Площадь вопила, скакала, кривлялась, изрыгала похабные ругательства, как бы в смущении закрывала лица передниками, и едва ли не один только гном в первых рядах возле самого кольца стражников стоял по-прежнему молча, безгласно и недвижимо. Волшебники Радуги теперь тащили свое заклятие вверх, от кистей женщины к ее локтям. Соединенные черными обрывками истлевшие, как у трупа плоти, висели костяшки фаланг.